Глава четвертая Я оценила находчивость сценаристов только тогда, когда оказалась внутри припаркованной машины. Меня буквально закинули на заднее сиденье и приказали сидеть тихо, как какой-то собачке. Я хотела было огрызнуться, ничуть не лучше той, с кем он меня перепутал, но дверца машины бесшумно закрылась, и темная тень, скользнула дальше по дворам. Нет, и как это понимать? Из-за угла дома показалась машина с выключенными фарами, и я рефлекторно растянулась по заднему сиденью. Можно было, конечно, выскочить и закончить этот цирк, но, думаю, вы понимаете, что даже принимая во внимание всю театральность происходящего, мне было банально страшно. Пока машина тихо шуршала шинами мимо, я старалась дышать как можно медленней, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Взгляд скользил по обивке дверей, по передним сиденьям, по коврикам, пока не зацепился за небольшую спортивную сумку. Ее верхний карман был открыт. Оттуда что-то поблёскивало, так и привлекая внимание. И я постаралась сосредоточиться на ней, заодно немного успокаиваясь. «Давай, Ленка, выскочи из машины с криком «Я здесь!» И обломаем весь спектакль, пусть знают, как наших пугать. Но вместо этого я потянулась к спортивной сумке, чтобы посмотреть, что же это там блестит заглянула внутрь и замерла от удивления, увидев набранный шприц с непонятной жидкостью внутри и набор закрытых ампул. Но самое странное было то, что они не походили на ампулы из обычной аптеки, были без названия и содержали жидкость, странно мерцающую в темноте. Что это? Тоже часть представления? Или у актёра есть свои секреты? Немного помучившись угрызениями совести, я открыла центральное отделение и заглянула внутрь. Провода, какие-то устройства и одежда. Я спешно закрыла молнию, вернула шприцы на место и придала вид, будто бы так и было. А потом осмелилась поднять голову, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Разве агентства могут поручиться за своих актеров? Проверяют ли они их на наркотики? Нет, ну а что я еще могу думать, увидев содержимое сумки? Только то, что надо быстрее смываться отсюда, сказать девочкам, что было незабываемо и восхитительно, как и обещали в объявлении, и забыть все это. И вообще, Тут был один плюс. Меня никто еще так не таскал на руках. Леша все время говорил, что сорвать спину — это не предел его мечтаний. Ну, я и не лезла больше к нему, хотя толстушкой не была совершенно. А вокруг, между тем, было подозрительно тихо. Знаете, когда вот-вот грянет гром, и вся живность вокруг затихает. Даже кошки и тени мяукали около подъездов. Я, не торопясь, потянула за ручку двери, постоянно оглядываясь по сторонам, и тихо выскользнула из машины. Незнакомец поделился со мной ощущением погони, и я никак не могла стряхнуть его с себя. Так и казалось, что чьи-то глаза следят за каждым моим движением. Ленка это же спектакль конечно машина на прицеле по идее сейчас должен начаться экшн у <грая> пронзительный вой раздался в паре сотен метров от меня и я подскочила на месте сердце чуть не выпрыгнуло из горла и не разбилось об асфальт и я попятилась всегда боялась собак да дрожжи а ту Судя по звуку, огромный и, скорее всего, нездоровый пёс. В ответ по всему двору разнеслось громкое рычание, от которого любопытные жильцы стали высовываться в окно. Желающих покурить на балконе всё прибавлялось, и мне стало немного спокойней. Хотя нет, не спокойней. На них-то этот бешеный пёс не может броситься, а вот на меня запросто. На тёмной площадке выступили две огромные тени. Они накинулись друг на друга, и я прикрыла рот ладонями, чтобы сдержать рвущийся крик. Если это входило в программу, то мне стоило потребовать с них моральную компенсацию. Редкие кусты вдоль площадки зашелестели, словно кто-то пробирался сквозь них ко мне, и я стала отходить назад. Паника набирала обороты, и я не сразу заметила, как асфальт рядом со мной осветили фары. Я нервно дернулась, оглянувшись, и увидела такси. «Такси! Боже, ты точно есть на свете!» Не дожидаясь, пока молодой пассажир расплатится и выйдет из машины, я залетела на заднее сиденье и затараторила. «Вы моё спасение! Заплачу по двойному тарифу! Просто отвезите меня домой!» И шофёр, и пассажир оглянулись на меня, недоумённо хлопая глазами. «У меня уже заказ следующий взят в соседнем доме», недовольно сказал одетый в безрукавку коренастый мужичок, сидящий за рулём. Пассажир протянул деньги шофёру, Метнул на меня еще один заинтересованный взгляд и вышел на улицу. «По тройному тарифу!» Настойчиво уговаривала я, пока шофер задумчиво поправлял навигатор. «И еще на пару пачек сигарет сверху!» Добавила я, видя его колебания. «А далеко?» «Да в соседний квартал!» Взмолилась я, и мужчина поддался. «Может, надо было раньше взывать к этому самому мужскому желанию помочь? Или это все деньги, а я заблуждаюсь?» «Ой, о чем я думаю?» «Домбровская, семь», — сказала я водителю, посмотрев в сторону площадки. Мне казалось, что из кустов на меня посмотрели сверкающие собачьи глаза, и я вздрогнула. «И побыстрее, пожалуйста!» «Домой я пришла, ни жива, ни мертва». Руки подрагивали, ноги подкашивались, а глаза лихорадочно блестели. «Нет, вот что только люди не придумают, а? Это еще хорошо, что девчонки программу про оборотней выбрали. Тут хоть собак включили в дело. А если бы еще про кого покруче? Драконов, орков там, например. ей так чуть коньки не отбросила». Незабываемо, это да, как обещали. неповторимое ощущение да не то слово, я убью их. В этот вечер я откупорила бутылку вина, но лишь едва пригубила. Не могла больше и все. Не лезла, как бы я ни хотела расслабиться и забыться. Деловой человек не спал во мне. Его не пугали всякие лохматые и блохастые. Его пугал Валерий Максимович. Я понимала, что завтра работы будет не в проворот с новым проектом, и опаздывать мне было катастрофически нельзя. Хорошо, что не взяла документы домой. А то бы еще по дороге потеряла, а потом получила бы от шефа такую взбучку, что ни в сказке сказать, ни ремнем по моей многострадальной пятой точке не описать. Я посматривала на включенный телефон, как на ядовитую змею, но ни одним звонком, ни одним сообщением так и не была потревожена в тот и так более чем достаточно насыщенный событиями и впечатлениями вечер. В дверь никто не вламывался, и даже соседи вели себя на удивление тихо. Дом погружался в сонную негу, и я ложилась на кровать с мыслями о бессоннице но уснула, как только голова коснулась подушки. А утром я еще раньше моего жаворонка-шефа была на своем рабочем месте. И да, я воспользовалась такси, чтобы добраться до офиса. Ты сегодня ранняя пташка. Валерий Максимович зашел ко мне с видом танка, который готов был уже протаранить стену, но вдруг обнаружил, что она рассыпалась перед ним сама. «Ну, это и хорошо, а то я уже собрался перевернуть твой кабинет вверх ногами». Он еле заметно улыбнулся, и я даже не поняла, была это шутка или он говорил всерьез. Позвонила Полина, просила документы держать в моем сейфе, а я их тебе отдал. Шеф протянул руку, и я медленно поплелась к своему небольшому хранилищу. Но я собиралась сейчас заняться ими. Я остановилась на полпути. «И займёшься!» Нетерпеливо кивнул шеф. «У меня в кабинете». Поймав мой взгляд, полный немого замешательства, он глубоко вздохнул и пояснил. «Особое пожелание заказчика!» «Ещё не все документы пришли!» но и в тех есть важные материалы. И они не хотели бы, чтобы конкуренты пронюхали о них. Но вы же знаете, что я никогда... Я открыла сейф и вытащила оттуда огромную пачку бумаг. Дело не в тебе. Отрезал Валерий Максимович. Забрал стопку документов у меня из рук и напоследок бросил. Жду у себя. Я медленно опустилась на стул, наблюдая как за шефом захлопывается дверь и подставила руку под подбородок. Такого странного заказчика у нас еще не было. Что же там такого может быть важного, что над этим так трясутся? Думала я, наливая кофе, чтобы прогнать утреннюю сонливость. Мимо меня проскользнул курьер в форме мистера Экспресса, и я поторопилась перехватить его. «Вы не меня ищите?» Сделав глоток, я ободряюще улыбнулась приятному на внешность молодому человеку, но он даже бровью не повел на мой акт дружелюбия, просто бросив. Нет. Я немного растерялась, но пошла за ним. Он прошел дальше по коридору, свернул в приемную к шефу, и тогда все встало на свои места. «Значит...» Они теперь доставляют исключительно лично Валерию Максимовичу в руки. Дождавшись, когда курьер покинет его кабинет, я вошла внутрь и обратилась к шефу, который вскрывал пачку запечатанных документов. «У нас проект с уровнем государственной тайны? У нас проект с уровнем «мне оторвут за него голову», — подняв тяжелый взгляд, сказал мужчина, Чем отбил у меня всякое желание задавать ему вопросы? Ничего, сама разберусь. Всё-таки в этом деле я тоже буду непосредственно участвовать.